черная куропатка. Как только самолет приземлился, илья поспешил в туалет. Проговариваю утешительную шутку. Если у мужчины нет простатита, значит, он до него просто не дожил. Когда Илья вышел из здания аэропорта, на парковке почти не осталось такси. Прилетевшие рейсом Петербург-Мурманск пассажиры разъехались. Одиноко переминалась с ноги на ногу девушка в меховом капюшоне. «Добрый вечер! Вы меня встречаете?» до Озерска? «А Илья Васильевич? Самолет давно приземлился, а вас все нет». Недовольно заметила встречающая. «Ай-яй, извините, задержался». Илья улыбнулся и посмотрел в упор. «Как вас зовут?» Еще с молодости его улыбка и обманчиво наивный взгляд подкупали женщин. Он всегда применял этот незатейливый прием. Девушка скинула капюшон и тряхнула рыжими волосами. Яркая реклама аэропорта отразилась в ее глазах. «Ася, вам помочь донести чемодан?» Илья знал, что выглядит моложаво, но 73 не скрыть. Недалек тот день, когда улыбкой не отделаешься. Водитель, девушка с огненными глазами и рыжими волосами. «Неплохое начало», — подумал Илья. Они погрузились в автомобиль, выехали с парковки. Вот современный темп, этот двадцать первый век. Еще вчера утром сидел спокойно, смотрел в окно, пил чай. Через пять минут купил билет, через десять договорился о встрече в аэропорту. И на тебе! Звякнуло что-то в черепе, рванул на край света с теплой кухней. И через полдня уже в Мурманске. И уже встречают, и уже несут чемодан. Куда все мчится? Скоро фонарные столбы исчезли. Машина катила по темному шоссе. Уютно урчал дизельный мотор. Илья смотрел вперед. Когда он сидел на переднем сиденье, всегда внимательно следил за дорогой. Приходилось жмуриться от слепящих фар встречных машин. Ася молчала. Илья заметил зеленые полосы на небе. Часто у вас сияние? Почти каждую ночь. Сегодня вот небо чистое а всю ту неделю мило. Пустое шоссе. Не боитесь в такую темень? Миша сказал встретить. Миша? Брат, вы с ним договаривались по телефону. По голосу мне показался мужчина в летах. На пять лет меня старше. Недавно закончил университет. Вернулся в Озерск. Теперь своя турфирма. Всей семье работу дает. Молодец. Долго до Озерска. В аэропорт ехало два часа. Обратно так же, если метель не поднимется. Илья решил, что полярное сияние – хороший знак. Так зачем его несет в такую глушь? Встретить Тосю? Да. Но зачем? Вопрос сверлил мозг и не отпускал. Что хочет найти? В его возрасте. Кому рассказать – обсмеют, обзовут мечтателем. Не отправив запрос в адресное бюро, бегло поискал по интернету, ничего не нашел и поскакал, как запыхавшийся, ее нет. Смешно. Захотелось проверить старые чувства. А любил ли он ее тогда или просто похоть? Покаяться за прошлое? А виноват ли был? Нет, не виноват. Время было такое. Время было, не было. Наше время, не наше время. Наше это двадцатый век или 21. первый? Или просто он обязательный человек? Каким был, таким и остался. Дали задание, надо выполнить. Партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. Да, где то партия? Где тот комсомол? Кто его помнит? Тося помнит. Вдруг по небу полыхнуло ярко-зелеными, а потом и красными полосами. — О, как ярко, как алый галстук. Редко бывает, — сказала Ася. — Вы носили пионерский галстук? — удивился Илья. — Нет, не успела. Родилась в девяностые. — Можно тормознуть? Машина съехала на обочину. Илья вышел, поднял голову. В сполохах на небе показался профиль молодого человека. На кого-то похож. — «На кого же?» Небесный знакомый ухмыльнулся. «Над чем смеешься?» Профиль растворился в зеленых полосах. Поехали дальше. Встречные машины светили фарами все реже. Дорогу перебежала лисица. Ася поймала ретро-ФМ. Кикабидзе пел «Встретились два одиночества». Как специально включила. Илье вдруг стало не по себе. Куда его несет? В ночь, в глушь, увидеть мираж молодости? А от дома нельзя? Нет, нельзя. Дома не с кем. Или хочется открутить жизнь назад, вернуться на ту развилку, где выбрал не ту тропу? Исправить ошибку, пойти в нужную сторону? Нет, и нет, он просто идет по делу. Вдруг ли я понял, чей профиль он увидел в ночном небе? Молодой Ленин также вождь ухмылялся с картины, которая висела в комитете комсомола. Как-то прибежал секретаря порткома Печенкин и велел усилить наглядную агитацию. Илья попросил Вадика из литейного цеха нарисовать идейный плакат. Вадик, хоть и рабочий, и его недолюбливали за прямолинейность, но рисовал хорошо и быстро. Через неделю он принес полотно, написанное маслом, уже в раме, метр на метр, «Школа коммунизма» в Ланжемо. Вокруг молодого Ленина на фоне виноградной лозы стоят соратники. Ильич держит за руку миниатюрную армант и двусмысленно смотрит на нее, а толстая Крупская с обиженным лицом стоит в стороне. Это так Вадик тонко намекнул на треугольник. «Илья, жена» Тося. А заодно и на частое распитие портвейна после заседаний. Мерзавец, хам. Сам сох по Тосе. Но понимал, что с Ильей ему не соревноваться. Гадил из-под тишка. Печенкин не заметил идеологической диверсии и даже похвалил. Картину оставили висеть. Но гримаса судьбы. Вадик же и рассказал, что Тося живет в Чевинге. Когда же это он заходил? А, как раз завели на Илью уголовное дело. Ох, времечко тяжелое и подлое было. Хм, ведь Вадик поддержал его тогда. Закинул в душу кристаллик надежды, что есть хоть один близкий человек в этом мире. Значит, в 1996 Больше 20 лет назад. Как быстро года летят. А Тося близкий человек. Не факт. Но кристаллик не затерялся, лежит на дне души. Илья опять попросил остановить машину. Вылез посмотреть сияние. Вышла и Ася. Профиля не было. Ася, вы знаете, кто такая Инесса Армант? Нет, а кто? Любовница Ленина. Не знала. А кто такой Ленин, слышали? Ася укоризненно посмотрела на попутчика. «Они вместе строили социализм», Илья примирительно улыбнулся. Но Ленин не бросил свою жену, Надежду Константиновну. На похоронах Арманд он горько плакал. «От чего она умерла?» «От холеры». Ася сочувственно покачала головой, но больше ничего не спросила. «Сели в машину, поехали дальше». «Чего вдруг Ленин померещился?» Первый раз в жизни. Отставит треп едет не по делу. Если бы только ради послания будущим поколениям не подорвался и не рванул бы в тьму таракань на овось. Хочет ее увидеть, вернуться к той развилке. Вот точный ответ. Может, получится войти в ту же воду второй раз. А ведь он вспоминал Тосю последние годы. А вот подкинули случайный повод. Щелк. Зацепилось звено за звено, и цепь выстроилась. Заводские его нашли, напомнили про послание 1968 года. Он подумал о Тосе. Захотелось встретиться. Сердце вспомнило, и интуиция сказала, что она тоже ждет его. Илья увидел дорожную стрелку налево на Озерск, но машина проехала прямо. А что мы не свернули? Там дорога плохая. Лучше в объезд через Оленегорск. Ася выключила радио. А до Чевеньки дорога хорошая? А там вообще дороги нет. Как нет? А как туда добраться? Вертолетом. Раньше самолеты летали. Или на снегоходе. Поговорите с Мишей. Может, он отвезет. Вот это неожиданность. Как можно жить в селе, куда не ведут дороги? И Тося там прожила всю жизнь? Эх, если бы знать заранее, где плохая дорога, где объезд, и на каждой развилке стоял бы камень с надписью, направо пойдешь? Вот объяснился бы с ней тогда, не пришлось бы сейчас давать крюк через Оленегорск. А если нет уже никакой Тоси? Пятьдесят лет прошло. Может, она переехала давно? Сквозь метель светился плакат. Комсомольца Ленинградского механического завода номер 7 встретим 1968 год ударным трудом. Тося шла, закутавшись в шубу. Это она договорилась в электроцехе, чтобы плакат подсветили лампами. Получила благодарность. Большой воротник защищал от мокрых крупных снежинок, летящих в лицо. Уже какой раз под Новый год мокрый снег? Ох уж эта ленинградская погода. В другие будние дни Тося ходила в старом драповом пальто, но по четвергам, когда собирался комитет комсомола, просила маму дать каракулевую шубу. В ней она выглядела солидней и не такой маленькой. Сегодня четверг. Тося кинула в регистратуре. Я в заводоуправление. И вышла из поликлиники. Год назад надо было отпрашиваться у главврача. Однажды он возмутился. Антонина, я не отпускаю. Общественная работа подождет. У нас рук не хватает. Эпидемия гриппа. Тося позвонила в комитет лично Константину, секретарю комитета ВКСМ. Пожаловалась, что не отпускают по комсомольским делам. Два телефонных звонка. Константин Портком и Портком главврач. И Тосю больше не задерживали. Она перестала даже сообщать главврачу, что уходит. Только отмечалась в регистратуре. Никто не возражал. Конечно, гриппозных жалко, но зато она встречала Илью. Познакомились они через общественное задание. Прошлой зимой на собрании Константин им двоим поручил объехать многодетные семьи заводских рабочих и поздравить с Новым годом. Завод предоставил автомобиль директора на два вечера. Подарки. На складе взяли костюм Деда Мороза. С костюмом Снегурочки вышла незадача. Он протерся и был списан. Что придумать? Склеить шапочку из ватмана? Они заскочили в магазин «Детский мир». Там продавался костюм Лисички. Илья, не раздумывая, купил его. А как ты деньги вернешь? Ты спросил в бухгалтерии, как проводить эту покупку. Забеспокоилась Тося. «Какие ты умные термины знаешь! Часом не бухгалтером была в прошлой жизни!» Улыбнулся Илья. «Пусть будет тебе подарок. От меня, а не от завода. Неоприходованная лисичка». «Дед Мороз и лисичка. Чем не новогодний сюжет?» «Придумали текст для розыгрышей подарков». Дети были в восторге. В восторге были и Тося, и Илья. Они шутили и сами смеялись вместе с ребятишками. На следующий день Тося только и думала про грядущий вечер. Получилось еще веселее. Дед Мороз взял гитару и пел детям песни. Лисичка танцевала вокруг елки. — У тебя какой-то странный вид. Ты где была? — спросили родители вечером. — В новом царстве-государстве, — ответила Тося и ушла в свою комнату. Она поняла, что название царства – большие чувства. В Илью сложно было не влюбиться. Чарующая улыбка, живой взгляд, прямая спина, походка, как у породистого коня. Он был на два года старше, с высшим образованием, должностью в заводоуправлении. Ну, бывает импульсивен. Это даже придает шарм. Ну да, карьерист. Женился на дочери главного технолога завода. Но жена, говорят, толстая и некрасивая. А он шепчет на ушко, что любит миниатюрных девушек. Значит, скоро разведется. В комитете комсомола все девушки восхищались им. и млели. Взаимностью Илья ответил только Тосе. Это льстило. В марте он показал ей выкраденные у ключи. Это отдачи. Поехали сегодня на ночь». Я сказал дома, что в командировке. Тося покраснела и замешкалась. Все шло к этому, но сегодня, как-то неожиданно. Он не холост. А почему неожиданно? Уже полгода они гуляют вместе. Где она слышала фразу, что жена не стена, можно и подвинуть? Да и надо ли отвлекаться на такие раздумья? Родителям соврала, что дали путевку на турбазу. Триск дров в печке, вода из колодца, одни в пустом поселке. Жизнь заискрилась в солнечных весенних лучах. Директор выделил комсомольцам два кабинета завода управления. Один личный кабинет секретаря ВЛКСМ, второй большая комната для собраний. Тося после общего приветствия по обыкновению села рядом с Ильей. Он не улыбнулся. Странно. На часах четыре. Время начала. Нет девчат из КБ. Они работают в соседнем здании, но постоянно опаздывают. Константин до их прихода делился последними сплетнями завода. А когда они появлялись, шутил. Ох, девочки, пропустите когда-нибудь самое интересное. Сегодня все иначе. Большой стол чист. Ни бумажек, ни плакатов, ни красок. Константин в строгом костюме ровно в шестнадцать объявил начало заседания вошел секретарь парткома теренский и заместитель печенкин они как будто сошли со страницы томика чехова толстый и тонкий шкаф и торшер их называли за глаза о, -о, -о болтовня оборвалась товарищи важное сообщение торжественно начал теренский вашего секретаря константина викторовича Переводится комсомольской работы на хозяйственную, руководителем в инструментальный цех. Утоси екнуло в солнечном сплетении. Грядут изменения. Теренский обвел взглядом молодежь. Радости в глазах не увидел. С Константином Комсомольская жизнь кипела. Слеты, фестивали, субботники в радость. Он умел защитить ребят от придирок порткома, не требовал показухи, лицемерия. Приписок в отчетах. На должность секретаря комитета ВЛКСМ партийная организация завода рекомендует Илью Конева. За его кандидатуру вы, товарищи, должны сегодня проголосовать. Илья, секретарь комитета? Тося испугалась за друга. Как согласился и ничего не сказал? Или для него тоже неожиданность? Нет, так там дела не делают. «Значит, мне не доверяют». «Вопросы!» Теренский стукнул по столу ладонью. Ввалились в кабинет девчонки из КБ и, увидев секретаря порткома, растерялись и не закрыли дверь. Теренский прижал их взглядом к стенке, молча вышел из кабинета, хлопнув дверью. «Разгильдяйство, комсомольцы!» Печенкин проговорил назидательным тоном. «Не учили двери закрывать!» Слабая дисциплина, находка для врага. Вы же работаете на военном предприятии. Все сжались. Сейчас торшер будет полчаса осыпать их головы лозунгами. Задавать каждому риторические вопросы. Голосуем, вставил в паузу Константин. Все с шумом подняли руки. Печенкин сбился, посмотрел на частокол рук и вытащил из портфеля заготовленный протокол. Константин моментально поставил подпись. Печенкин аккуратно положил лист в папку, попрощался и ушел. Настала тишина. «Ну что замолчали? Все же хорошо! Давайте отметим!» Константин полез в шкаф и достал стаканы, нож и бутылку портвейна. Загрохотали стулья, все повскакали с мест. «Что случилось? Костя, тебя заставили или сам захотел?» «Илья, как ты согласился?» Тося молчала. Она знала, что тесть толкает Илью по комсомольской линии. Но так быстро стать секретарем, и года не прошло, как его выбрали в комитет. Вдруг Илья решительно попросил Константина освободить кресло председателя. Константин не ожидал такой прыти со стороны приятеля, но отступил, не отпуская из рук бутылку и нож. Илья встал во главе стола. За осанку комсомольцы его в шутку звали Маршал Конев. Сейчас стоял действительно, как принимающий парад, без улыбки. Сядьте, товарищи, по местам. Еще один вопрос. Интонация Илья подражал Теренскому. Орк вопрос. Портком разрешил сделать должность заместителя секретаря ВЛКСМ по идеологии освобожденной. Я предлагаю кандидатуру Антонины Куропаткиной. Меня? Замом по идеологии? «Освобожденным?» — Тося опешила. «А поликлиника?» «Главврач не отпустит!» «Я считаю Антонину идеологически подкованным, достойным комсомольцем!» Голос Ильи дрогнул, потеплел. «Ставлю вопрос на голосование!» Все ехидно захихикали. Вадик из литейного цеха, вечный оппонент по любой теме, хотел возразить, но не стал. Единогласно утвердили Тосю. Партия скажет, освободят, и поликлиника перебьется, покровительственным тоном сказал Илья. Как он быстро перенял командные нотки, подумала Тося. Ух, жизнь действительно куда-то поворачивает. А если я не справлюсь, пискнула она. А Юра остается замом по к работе, перебил Вадик. Остаюсь, не бойся, ответил Юра. Победно похлопал по плечу Вадика и подошел к Тосе. У тебя дело пойдет, я уверен. Не волнуйся. И я каждый день буду рядом. Помогу, подскажу, тихо сказал он и нежно поцеловал в щечку. Тося резко отшатнулась и огляделась. Не увидел ли Илья? Никто не заметил. Юра сконфузился и отошел. Ребята, давайте отметим перемены. Константин срезал ножом пластиковую пробку с бутылки. Потянулись руки со стаканами. «Юра обиделся, что ли?» «Ничего, простит». «А как теперь с Ильей? Он теперь ей начальник». «В чем я буду ходить?» «Мама шубу совсем не отдаст». «Неужели носить драповое пальто?» Ближайший самолет до Чевинги обещали через два дня. Михаил, директор турфирмы, мог довести на снегоходе, но не хотел. Через два дня приезжала группа туристов, надо было подготовиться. Илья тоже сомневался. Целый день на снегоходе. А если болячкам новый транспорт не понравится? Да. Почему он убежден, что Тося до сих пор живет там? Информация 20-летней давности. Но если ее найти, то он уговорит переехать к нему в Питер из такой-то дыры. Михаил вызывал доверие. Не молод, но и не стар, кренастый, мускулистый, четкий, все рассказал про предстоящий маршрут. Илья упросил Михаила, и наутро они надели непродуваемые костюмы, опустили на лицо стеклянные забрала и двинулись в путь. Дорога радовала, красота, замерзшие озера, снежные равнины чередовались кустарником, черными камнями и белыми сопками. Яркое мартовское солнце, скорость, редкие стаи белых куропаток, неожиданно взлетающих с кустов. Пробежал отбившийся от стада олень. Илья вспомнил песню Высоцкого, которую любил петь под гитару. «Как давно снятся нам только белые сны, Все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, Но прозреем от черной полоски земли. Как давно это было? Текст помню, а мелодию уже не наиграть, артрит. А песня называется «Белое безмолвие». Высоцкий, что ли, у Джека Лондона украл? Ой, ведь заканчивается. Тем наградою за одиночество Должен встретиться кто-нибудь. Значит, встретимся. Не зря же вспомнил. Через пару часов хода спина у Ильи начала мерзнуть, Плечи затекать. Появилось подкашливание. Михаил остановился, выключил двигатель, закурил. Илья поднял забрало, хотел сойти со снегохода, подвигаться, разогреться, но сразу провалился в рыхлый снег. «Осторожно!» Михаил помог залезть на снегоход. «Вон, видишь впереди две сопки?» «Вижу!» «Одинаковые, как близнецы, и форма четкая, как у пирамиды, четыре грани, симметричные». Действительно, любопытно. Не то слово, загадочно. Читал мифы Древней Греции? В детстве. Помнишь, там такая страна, Гиперборея? Как? Борей это северный ветер. Гиперборея – за северным ветром. Аполлон туда летал. Четыре тысячи лет назад. Ее много лет ищут. Ученые, псевдоученые, эзотерики всякие найти не могут. А я считаю, что здесь. Эти сопки один в один египетские пирамиды. В те же века построены. Тогда умели строить. Ну и что, что похоже на пирамиды? Ну, подумай сам. Сопки – это гора песка, нанесенная ветром. Не может ветер две одинаковые горы сделать причем рядом друг с другом еще ровные ровные они должны быть кособокие какие нибудь и уж точно без острого верха вон например как те михаил ткнул пальцем в дальние сопки ну допустим а откуда здесь строители четыре тысячи лет назад вот это и загадка самое непонятное как венечный камень затащили египтологи тоже мучаются Не могут ответить. Какие-то сверхчеловеки здесь жили. Твоя личная гипотеза? Моя. А почему бы нет? У нас тут место силы. Всякого много. Духи везде. Непонятные артефакты. Местные привыкли. А приезжим надо быть осторожнее. Михаил закурил вторую сигарету. С духами не шутят. Илья промолчал. «Тебе что надо-то в Чевинге?» – спросил Михаил. «Дела давно минувших дней. Бывшую подругу еще. Красивая, молодая?» «Была когда-то». «Как звать?» «Антонина». «Не слышал. Адрес знаешь?» «Не уверен, что она там. Когда-то туда поехала работать». «А, на Абум едешь?» Михаил докурил, завел движок, снегоход помчался дальше. «А он не так прост, как поначалу показался», — подумал Илья про Михаила. «С виду деревни деревней а рассуждает, подмечает. Явно что-то читал. Хм, гиперборея, говоришь». «В Озерске не стал расспрашивать, куда и зачем я еду». «Не любопытный?» «Скорее они такие деликатные, эти северяне». Посмотрим, посмотрим. По дороге заскочили коленеводом, подкрепились солониной, В Чевингу доехали затемно. Илья окончательно замерз. Из гостевого дома вышла хозяйка, поздоровалась. — Принимай гостей, баб Зоя! — поприветствовал Михаил. — Илья! — представился Илья и сразу спросил. — Не знаете такую Антонину Куропаткину? «Не слышала!» – подумав, ответила хозяйка. «Баньку-то топить!» Утром, не дожидаясь завтрака, Илья пошел в местную администрацию. Чевинга его удивила. Вместо ожидаемых покосившихся домов он увидел крепкие избы, прямые улицы, снующие снегоходы. Вместо ветких старух молодые мамаши вели детей в пестрое здание детского сада. Современное здание школы. Легковые машины около ИСП. Зачем им автомобиль, если все равно нет дорог? Ездить в гости друг к другу? Аэропорт простенький, заснеженное футбольное поле. Колышется красный носок, показывающий силу ветра. В администрации Илье показали список жителей. Никого похожего на Антонину Куропаткину среди тысячи жителей он не нашел. Не знали они ни на почте, ни в Сбербанке, ни в поликлинике. Неужели полный пролет? Вернулся в гостиницу. Баба Зоя накрыла обед. К столу вышел Михаил. Он, оказывается, не поехал обратно в Озерск. Ходил на рыбалку, вернулся с уловом. Нашел свою подругу? Нет, никто не знает. А кем она работает, твоя Антонина? Михаил с аппетитом черпнул суп из миски. Пятьдесят лет назад работала медсестрой. Пятьдесят лет назад? А сколько же сейчас ей лет? Семьдесят. Ах, семьдесят. Дык, это уже не подруга. Подруга — это молодуха. Я уж не то представил. А можете Тоси из Далевки? Вставила баба Зоя, подслушав разговор. А наш у нас с медсестрой. В медпункте работала лет пятнадцать назад. — Да, Тося, — подхватил Илья. Так ее звали в комсомольские годы. — А где эта Далевка? — встрепенулся Илья. — Вниз по понию, километров сорок. А ты уверен, что это она? — посмотрел Михаил на Илью из-под Туда, как добраться? Тоже на снегоходе? — Только на снегоходе. «Ты готов подкинуть?» «Ну, а как ты доберешься иначе?» «А ты не поедешь обратно к своим туристам?» «А мне стало интересно, найдешь ты свою бывшую или нет. Здесь места такие, чудеса происходят». «Деньги-то возьмешь. Только на солярку. Мы северяне некорыстные». Илья доел обед. Он все дальше и дальше забирался в бездорожье Кольского полуострова, отрезая возможность отступления, игнорируя одышку, геморрой, хронический бронхит и другие записи в медицинской карточке. Чего так уперся? Ведь все хорошо. Пенсия, квартира, магазин за углом. Неужели так хочется развязать старые узлы? Или начать новый путь? Главврач сопротивлялся, но перешибить решение парткома не мог. Тося перевели из поликлиники в комитет комсомола. Общественная работа увлекла, много нового, много общения, вечерние посиделки с комсомольцами. Илья каждый день рядом. Льстили и Юрины скромные ухаживания. Тося старалась работать за двоих, чтобы помочь Илье, Бегала по подшефным детдомам, проводила беседы с прогульщиками в цехах, затевала идеологические споры. Она искренне верила, что интересы коллектива выше личных, но разговоры о победе коммунизма быстро затухали. Всем хотелось посплетничать. Илья диспуты не поддерживал, а погрустневших комсомольцев развлекал игрой на гитаре. Тося расстраивалась, но не сдалась. Придумала политические бои, набирала две команды. Одна выступала с оппортунистическим тезисом, вторая опровергала его с марксистско ленинских позиций. Сама назначала себя капитаном второй. Первый руководил Юра. Илья всегда судил, молча выставлял оценки, а аргументировать свое решение не мог. Тося утащила из родительской библиотеки несколько книг. — На, почитай! — положила книги на стол перед Ильей. — Потом я еще принесу. — Зачем это? — Тебе надо и рудицу поднимать. — А что, не хватает? — Тебе родители книги читали в детстве? — Нет, маме было не до книг, очень мною не занимался. Илья холодно сгреб книги в ящик стола и отошел к окну. Тося поняла, что он обиделся. Однажды их политические баталии посетил Печенкин. «С огнем шутите!» – резюмировал он. Комсомольцы ждали, что последует разнос, но пронесло. Тося не хотела признавать, но к маю стало очевидно. Илья охладел. Большую часть дня он проводил в порткоме. Сухо раздавал указания, вечер мой сжал домой. Провожал все реже. Ночевки на даче сошли на нет. Появилась у него другая? Да нет, не похоже. Их разлад видели и другие. Юра предложил организовать культпоход в Кировский театр на Лебединое озеро. Бросили клич по цеховым ячейкам. Записалось на удивление много желающих. Тося помогла Юре купить дополнительные билеты. Илья отказался пойти со всеми в последний момент. После балета в гардеробе рядом с Тосей оказался Вадик. Он злорадно саронизировал на ухо. «Кто тут черный лебедь, кто отбил Зигфрида у тебя?» Тося дала пощечину. Вадик ухмыльнулся и отвернулся. Подошел Юра, подал Тосе плащ и предложил проводить до дому. Она согласилась. «Не обращай внимания и не расстраивайся». Попытался утешить Юра. Я не слышал, что тебе сказал наш правдоруб, но он получает от гадости удовольствие. Ах, если бы он просто ляпнул гадость. До Тосиного дома они дошли молча. В октябре все комитетчики готовили праздничный концерт к 50-летию Решили позвать на вечер известных бардов. Юра уехал договариваться, в кабинете осталась только Тося. Илья вошел, огляделся и подсел к ее столу. «Тося, нужна помощь!» «Чья?» «Твоя, слушай!» Илья посмотрел глаза в глаза и улыбнулся, как в былые времена. «Пришла разнарядка из обкома. Нужно написать письмо к комсомольцам 2018 года». «Кому?» «В будущее!» Послание заложат в капсулу, вмонтируют в стену завода управления, закроют металлической пластиной. Дыру и пластину сделают цеха. Распечатку типография. А нам надо написать текст. Чтобы прочли через пятьдесят лет? Ничего себе! А ты сам? Да ты ж знаешь, мне с литературой не очень. В райкоме читать будут. Не хочется краснеть. А ты тебе в таких делах и карты в руки а что писать то не знаю кто из нас эрудит а когда надо завтра как завтра они дали один день нет не день но торшер все профукал на столе затерял письмо обкома просит его не подставлять задание партии если сорвем Если дойдет до шкафа, ну, сама понимаешь. Ну, за один день, а с кем согласовывать? Давай поедем сегодня на дачу, затопим печь, как обычно, и вместе придумаем. Тося знала, что готова поехать с Ильей куда угодно. Но почему все так? Как обычно, ха-ха, уже полгода не встречались. Почему он стал внезапно нежен, Когда партия приперла к стене. Надо отказать. Она задумалась. То есть, давай, поехали! Илья взял ее за руку. А на даче гитара я тебе спою, нашу любимую, и сделаю предложение. Какое? Руки и сердце. Ты же женат, да уже практически нет. Илья вскочил, обогнул стол. Прижал Тосю к себе и крепко поцеловал. Она заплакала. Неужели все счастливые события приурочены к большим датам? Вот сейчас, к юбилею комсомола. На следующее утро Михаил и Илья взяли бутерброды, термос с чаем и отправились по льду замерзшей реки вниз, в сторону Белого моря. Река петляла. Михаил вырулил снегоход на берег и понесся по болоту. Небо затянуло, началась метель. Илья опять стал замерзать, отпустил руки и свалился на подъеме со снегохода. Снова выручил пухлый снег. Обошлось без травм. Михаил разложил на сиденье снегохода закуску, разлил чай, поставил стопки. Пока он сервировал, Илья помахал руками, вроде ничего не сломал, даже не ушиб. В советское время на Понью собирались построить плотину и ГЭС. Михаил достал из внутреннего кармана флягу с морожковой настойкой, разлил по стопкам. Жители деревень переселили из зоны затопления в Чевингу. А потом стройку отменили. — Почему отменили? — Хм, — Михаил ухмыльнулся. — Говорят, духом этого места идея не понравилась. Остался один дом — Серафима. В нем сейчас живет Тося. — А Серафим что? — Ее муж. Умер. Подкрепились и поехали дальше. Настойка сделала свое дело. потеплело в теле и на душе. Почему же социализм проиграл? Ведь хорошие в человеке воспитывали. Да, поддавливали пропагандой. Да, иногда чересчур. Но уже вот-вот перевоспитали бы массу. А ослабили хватку и вырвалась на поверхность алчность. Права личности, понимаешь ли, важнее коллективизма. Долбанная перестройка. Ёрничали над нашими измами. А сами туда же, индивидуализм, капитализм, снобизм, сексизм, плюрализм. Неужели будет вечно своя рубашка ближе к телу? Ну и чего достигли? Илья подумал о сыне. Помог ему закрепиться в Лондоне. Отдал сбережения. И что? Преуспевающий программист, хороший доход, соцпакет и... Перестал звонить. Через три часа ходу выскочили опять на лед понью и прибыли на место. На высоком берегу еле виднелась из-под снега крыша сруба. Михаил подрулил к дверям. В доме залаяла собака. Дверь приперта шваброй. Куда-то баба Тося укатила. Михаил слез со снегохода. Посиди в доме, погрейся. Далеко не должна укатить. Поеду, поищу. А зачем швабры приперта дверь? Так местные показывают, что дома никого нет. Михаил слез со снегохода, вошел в дом, приласкал собаку. Илья неуверенно шагнул следом, сильно пригнув голову в проеме двери. В сенях темно, за второй дверью комната. Ох, тепло! Но какой низкий потолок, едва можно встать в полный рост. Михаил принес дров, по-хозяйски забросил в печь, поставил чайник и укатил на поиски. Илья сел на табуретку и огляделся. Вся площадь 4 на 4 метра. Печка и кровать, половина комнаты. Наливной рукомойник, обеденный стол, этажерка для посуды, тумбочка и стеллаж с книгами. Свободного пространства почти нет. К потолку привязаны мешочки с хлебом. «Все прибрано, посуда вымыта, постель застелена, на столе скатерть, как новая. Но до чего убогая обстановка?» С печиной ильюни Илью посмотрел пушистый кот. «Неужели Тося скатилась до этой клетушки с туалетом на улице? Из ленинградской родительской квартиры? Это прям какая-то шизофрения! Не может она так жить! Тогда здесь не она!» Тогда что он тут делает? Повелся на свою интуицию. Сколько раз он себе говорил, что надо сдерживать импульсы. Бред какой-то. Вернуться бы домой, не подхватив какую-нибудь пневмонию, не сломав чего-нибудь. Будем считать, что скатался в последнее в жизни путешествие. Посмотрел красивый край. Из-под подушки торчала толстая книга. Илья вытащил. Черный лебедь. Бабуся читает Насима Талеба. Непростая бабуся. Донесся гул, два мотора. Михаил возвращался не один. Илья встал с кровати. Сердце застучало. Входная дверь заскрипела, залаяла радостно собака. Не нагибая голову в проеме, в комнату бодро вошла бабулька. Тося, с провалившимися щеками в морщинках, в ватнике, с завязанным крест-накрест пуховым платком. Но такая же, миниатюрная, как полвека назад. Неужели все не зря? Все действительно было похоже на, как обычно, влажный воздух, морось, чавкающая под ногами тропинка от электрички, пустынный дачный поселок, осенняя листва. Тоси показалось, что и не было злополучного полугодия, когда их отношения расклеились. Зашли в сельпо, купили коробку конфет, яиц и банку кабачковой икры. Илья принес дрова из сарая, воду с колонки. Растопил голландскую печку. Пожарили яичницу, поужинали. На обоях появились мокрые пятна, стены стали оттаивать. Тоси взяла кружку с чаем, конфеты, села в кресло-качалку, задумалась. Что же написать? 2018 год. Сколько же мне будет лет? 70. Ужас! Какие будут машины! Люди будут жить на Луне! Победит уже мировая революция. Комсомольцы 2018 года. Обращаются к вам, комсомольцы 1968 года. Надеемся, что вы живете при коммунизме. Илья подбросил еще пару поленьев, Тося потрогала рукой голландку. Сама печка была теплая. А дверца нагрелась сильно, но через продувные дырки огня не было видно. Заслонили новые дрова. «Зябко! Когда станет тепло?» Илья резко взял листы бумаги из рук Тоси, переложил на стол. «Как громко трещат!» «Сыры положил!» Илья выключил свет, подхватил Тосю на руки и отнес на кушетку. «Как я соскучился!» Треск дров то приглушался, то нарастал, а потом хлопок-хлопок, и полено рассыпалась на угольки. Печка загудела и заморгала яркими глазами дырок в дверце. На потолке забегали красные полосы. Проснулись от холода, дом остыл, слишком мало натопили. Уже расцвело, а письмо комсомольцам будущего так и не начинали. Илья вскочил с кушетки, посмотрел на часы и издернул с одеяла. одеяло. «Встаем! До электрички полчаса!» Потом длинный перерыв. У Тоси не было сил даже потянуть обратно одеяло. Хотелось лежать и смотреть в окно. И совсем не хотелось бежать на платформу. Может, попьем чай на веранде? Или посидим в качалке? А ты мне расскажешь про руку и сердце? Пошутила Тося. Илья посмотрел на потягивающуюся девушку, и они остались на даче. Послание в следующий век отложилось до вечера. В электричке Тося подперла книгу коленкой, положила лист бумаги и продолжила. Вам повезло. Каждый из вас свободен в выборе занятий. Может творить. Можете свободно пользоваться плодами научно-технического прогресса. Вы полноценные хозяева Земли и уверенно шагаете в космосе. Машины и роботы... Делают всю работу. Не забывайте нас. Мы строили фундамент вашего счастья. И у нас были радости в жизни. Наш завод выполнил план по выпуску. Илья обнял Тосю. Взял из ее рук лист, стал читать. Потом перечитал заново. Перепиши, надеемся, что живете при коммунизме. На живете при коммунизме. И слова Путник и пушки для ВМФ замени на изделия. Через пятьдесят лет это все еще будет государственной тайной. Первый отдел будет читать не через пятьдесят лет. Тося переписала. Теперь надо подсунуть торшеру сегодня в папку. Я заеду на завод. Ты сама доберешься до дома. Может, дописать что-нибудь про любовь? — Нет, не до любви сейчас. Нужно, чтобы Портком понял, что мы успели вовремя. Илья сложил лист бумаги в четверо, положил в карман, прижался лицом к стеклу, как будто высматривая что-то в темноте. Электричка прибыла на Витебский вокзал. — И еще! — Илья обернулся к Тосе. — Ты не обидишься, если я скажу в Порткоме, что это я лично? Что? Сам написал это письмо. Они молча вышли из вагона. Илья быстро убежал. Неужели эти обещания жениться ради письма? Нет, он не мог использовать меня, обмануть ради халуйства перед Печенкиным. Нет, он просто хочет выполнить задание. Он обязательный. Увидев Илью, она расправила плечи. Ее глаза говорили, что зла не держит. «Ба, вот, оказывается, кто меня ищет!» «Маршал!» «А ты, Мишка, говорил, жених!» Засмеялась Тося. «А это мой враг!» «Хуже!» «Предатель!» «Ха-ха-ха!» «Ну, привет, Илья!» «Самое смешное, что я тебя ждала...» «Сегодня». «О, маршал!» растерялся Михаил, став по стойке смирно. «А, я не знал». «Ну, зачем ты так, Тося?» Илья поднялся с табуретки, распрямил спину и посмотрел ей в глаза. «Я приехал обсудить важное дело и заодно примириться. Михаил вольно, это шутка». «Заодно? Ха-ха!» Тося рассмеялась. «Важное дело!» «Заинтриговал!» «Со дня на день помрем, а у него все дела. Что может быть важнее, чем приготовить щуку?» «Вот, поймала!» Тося вытащила из мешка рыбину, положила на стол, сняла ватник, подошла к рукомойнику. Наконец смог войти в комнату Михаил, ждавший в сенях. «Все язвишь!» Илья подвинулся на табуретке вплотную к окну. — Как ты могла меня ждать? — Приснилась черная куропатка. — Я схожу за водой. Михаил взял ведро и вышел в сене. — А причем здесь черная куропатка? Какая связь? — О, тут места такие, странности происходят, духи шабрят, совпадения всякие. Меня Михаил предупредил. «И ты все понял? Ха-ха! Ох, не верю! Спина маршельская, а в мозгах всегда пустышка!» «Обидеть хочешь?» — Илья повернулся к окну. «А напрасно! Я книгачеем заделался после вашего побега из Ленинграда!» «Побега? Ну-ну! У нас здесь на северах куропаток больше, чем гнуса!» «Белые?» Говорят, что есть черные. Вот я ее и жду. Вдруг какая напасть с ней прилетит. Да и ты в аккурат, куропатка. Вид благородный, а внутри трус. Странная логика. Простила ты меня или нет, а я все равно рад, что тебя нашел. Вот гостиниц. Не разлюбила сладкое. Илья потянулся к рюкзаку, вынул набор грильяжа. Тося достала нож, открыла коробку, разрезала конфету на части. Маленький кусочек положила в рот. «А что там в мешочках?» – показала Илья на потолок. «Еда на сегодня. От мышей. Привязываю к поручням. Недельный запас на морозе храню». «А кот на что, мышей не ловит? Он старый, ленивый». Тося начала потрошить щуку. Надо бы молодого завести. До этого жалко. Вот вспомнила, как мы ходили на Лебединое озеро. Ты там меня тоже горельяжем угощал. Почему ты после балета ко мне охладел? Раскрой секрет. Мне тесть сказал, чтобы я прекратил с тобой. Он, помнишь, большой шишкой на заводе был. Меня продвигал по общественной линии. Ему нужен был примерный взять. Ну чего я из тебя по капле вытягиваю? Рассказывай. — Что? — Как прожил эти годы? Зашел Михаил, принес ведро с водой и укатил на реку проверять лунки. Тося набрала чайник, поставила на печку. Илья медлил. — С какого момента? — А, вот с того, как я тебе пощечину влепила. Илья опять отвернулся от Тоси и до самого конца своего рассказа глядел в окно. Тося приходила на работу первой. Перед службой забегала в заводской дом быта, где иногда по блату продавали банку сгущенного кофе. И в это утро за две недели до Нового года опять ждала, что Илья тоже придет рано и объяснится с ней. Прошло два месяца после поездки на дачу. А он молчал. Как будто ничего не произошло. Ничего не обещал. Пришел Юра, весело поприветствовал. Хороший парень, смотрит влюбленным взглядом. Но она не позволяет себе даже кокетство. Остались друзьями. Появился Илья. Тося достала из шкафчика три стакана, положила три ложки кофе Илье, две ложки Юре, четыре ложки себе и разлила кипяток. Утренняя кофейная церемония. Она же утренняя планерка. Обычно проходила весело. Илья подшучивал над Юрой, тот обижался. Потом писали планы на день. В это утро Илья пил кофе молча. Тося вспомнила прошлый раз, когда его сосредоточенность стала предвестником поворота в ее жизни. — Какая сегодня повестка дня? — разрядил молчание Юра. Он держал стакан в ладошках, грел руки после улицы. — Личное дело, — сухо ответил Илья. «На комитете чье дело?» Удивился Юра. «Я не готовил». Илья отхлебнул из стакана, помолчал, глубоко вздохнул. «Тосина, я готовил». «Мое?» Тося от неожиданности подалась вперед. Юра уронил стакан. Кофе разлилось по полу. «У нас мало самокритики в комсомоле». Кто-то должен взять удар на себя. Надеюсь, ты поймешь. Илья встал и подошел к окну. Юра посмотрел на Тосю. Схожу за тряпкой. Тося поставила стакан на столик и вышла. Зачем тебе это надо? Юра подошел к Илье и неожиданно резко развернул его за плечи к себе лицом. Сам знаешь, откуда ветры дуют. У нас есть проколы в работе, а критики нет. Я в райком. Вернусь вечером к комитету. Я понимаю, тебе нужна рекомендация в партию. Надо выслушаться перед шкафом. Но зачем выбрал для этих целей Тосю? Это подло. Что ты несешь?» Илья поставил недопитый стакан на подоконник и вплотную приблизился к Юрию. «Чистенький наш». Поставь вопрос о своем личном деле. Давай на комитете, а? Чего замолчал, сдрефил? Иди работай, защитничек. Новогодний концерт на носу». Илья нервно надел пальто и вышел, хлопнув дверью. Вернулась заплаканная Тося. Бросила на пол тряпку. Присела на корточки. Юрий поднял ее за плечи, поцеловал в щеку. «Все будет хорошо» съезде сегодня в подшефный дом. Поговорили, что им надо к празднику. А может, вообще все это к лучшему?» На лице Юрия промелькнула ехидная улыбка, как в детстве, когда он задумывал шутку над взрослыми. Тося не заметила ни Юриной улыбки, ни то, как он уехал. Она просидела весь день в растерянности, не в попад отвечая на телефонные звонки». Несколько раз пыталась написать что-то на листе бумаги, но потом рвала. Илья появился в кабинете в 16.59 за одну минуту до начала заседания. Девушки из каба опаздывали, остальные комитетчики расселись за большим столом. Сегодня на повестке дня один вопрос. Будем рассматривать личное дело комсомолки Антонины Куропаткиной. Громко объявил Илья. «Неправильно, если она сама будет вести протокол, поэтому попрошу вести протокол Юрия». Все напряглись, посмотрели на Тосю. Она опустила голову. Юрий взял лист бумаги, пересел поближе к Тосе. «Так, партийный комитет завода высказал комсомольцам недовольство. Так, мы сорвали сроки важной акции, имеющей политическое значение». Илья обвел всех суровым взглядом. «Так, мы опоздали с текстом письма комсомольцам будущего». «Как сорвали? Мы вовремя отдали!» вскочила с места Тося. Все повернули голову в ее сторону. Илья стукнул кулаком по столу. Прений по вопросу еще не открывали. Вам будет дано слово, Куропаткина. Партийный комитет сказал, что мы опоздали. Значит, опоздали». «А на сколько дней?» – прогундосил Вадик. Он почувствовал, что начинается что-то интересное. «Это не важно. Мы не оправдали доверие партии, и нечего защищаться задавать лишние вопросы». Илья показал пальцем на Вадика. «Вношу два предложения. Первое – исключение комсомолки Куропаткиной из комитета ВЛКСМ со строгим выговором. Второе – исключение из комсомола». Наступила тишина. Тося подошла к Илье и влепила по щечину. Илья опешил. Комитетчики потупили взгляд. Вдруг вскочил Юра с лист протокола и бросил в лицо секретарю. А ты, сволочь, ты не только парткомовски подпевала. Ради рекомендации в партию и мать продаж. Ты еще и врун. Я принес копию отчета Райкома. Вот. Юрий достал лист из портфеля и потряс им в воздухе. Вот, читай, Ленинградский механический завод вовремя выполнил задание. Исполнитель Илья Конев, если уж кто и сорвал срок, так это ты? Твое кредо халимаш Так и скажи, нужен козел отпущения? Я готов им быть. Исключи меня из комсомола, а тосю не тронь. Это самый преданный делу человек. «А я готов написать заявление. Я не хочу работать с таким секретарем». «Ты совсем? Ты ответишь?» — побагровел Илья. че тем темнишь секретарь. Нет, так не пойдет. Комсомольцы хотят знать правду», — подал реплику Вадик. «Товарищ, а от нас что-то скрывают. Не доверяют членам комитета. Здесь пахнет личной местью. Прижали хвост за аморальное поведение?» За Шуры-Муры при живой жене? Секретарь, колись! Мы не дадим Антонину в обиду!» Кто-то пискнул из дальнего конца стола. «Всем молчать!» Илья дал петуха. «Что? Смотрите, он поднял голос на рабочий класс!» Вадик отшвырнул стул и встал во весь рост. Илья запустил Вадика пепельницей. курки рассыпались по столу. Вадик увернулся. Наскочил на Илью, началась драка. Девочки завизжали. Тося вырвала у Юрия ручку. Написала заявление о выходе из комсомола, скомкала его и бросила в дерущуюся на полу Илью. «Подонок!» «Куда, Куропаткина? Комитет не закрыт!» прохрипела Илья, пытаясь оторвать от горла давившую руку Вадика. Тося надела шубу и выскочила из кабинета. Через мгновение вслед за ней побежал Юра. Наткнулся на входящих девушек из КБ. Они встали в проеме, как вкопанные, глядя на сутолку. «Пропустите меня!» а, «А что здесь происходит?» Юра с трудом протолкнулся и выскочил в коридор. Тося уже убежала. В кабинете крики, завывания. Мальчики разнимали Вадика и Илью. В распахнутую дверь Вошел Теренский. Единственные, к кому он мог обратиться, были стоящие в оторопе кабешницы. «Что за крик? Что происходит?» «Мы не знаем, мы все пропустили!» Расстроено ответили они. Тося выскочила с завода через заднюю проходную, села в первый подошедший трамвай, который увез ее по своему маршруту. Она слезла на кольце. Возвращаться домой не хотелось. Вокруг стояли башенные краны. Куда ее занесло? В какие новостройки? Она подошла к металлической лестнице крана, посмотрела вверх, взялась за перекладину. И это все, конец. Тося подтянулась на одну ступень. Раздался лай собаки и отборный мат. Тося спрыгнула и побежала обратно к трамвайному кольцу. «Истерику, которую вы с Юрой и Вадиком закатили на том собрании», — начал Илья. «Ты тоже в ней участвовал?» — перебила Тося. «Пусть так. Ту неприятную сцену, тот инцидент, я смог замять. В комитете, конечно, не оставили». Теренский сжалился и организовал перевод на замначальника цеха. И потекла карьера на По челночной схеме. Скачок туда, скачок сюда. Из цеха второй секретарь райкома ВЛКСМ. Обратно уже начальником цеха. Потом инструктор райкома партии. Начальник производства. Второй секретарь райкома партии. Директор завода. А потом страна пошла прахом. В 90-е никому наши пушки и спутники оказались не нужны. Деньги задерживали, люди побежали. Зато появились желающие приватизировать военный завод. Я сопротивлялся, угрожали. Ты сопротивлялся? Такие типажи, как ты, сами прихватывали все, что можно. Зачем ты так? Считаешь меня предателем наших идеалов? Я уперся, как коммунист за интересы коллектива. За что и поплатился. «Какие идеалы? У тебя-то? Не смеши! Своя рубашка, вот твои идеалы!» Илью передернуло, давечи сам вспоминал эту пословицу. Он развернулся лицом к Тосе. «Зря так говоришь. Ты ничего не знаешь. Жену мою убили. Меня подставили. Уголовное дело. Пришлось уходить. На этом все и закончилось». «Извини, не знала. Ужасно это. Сожалею». Тося помолчала. «Но коллектив тут ни при чем. Не поделился с кем-то? Или вдруг нахамил кому?» «Импульсивен бывал, не отрицаю. Но многое переосмыслил, благодаря книгам. Ты же меня подтолкнул к чтению. Помнишь?» «Помню» до пенсии еще поработал инженером а сейчас дома один сын работает в англии больше не женился нет в чем то справедливо всю молодость пыжился ради карьеры а оказался один да ты тоже недалеко оторвалась рвала глотку за идею а живешь с котом и собакой Илья развернулся на табуретке и нервно стал тарабанить по столу пальцами. — Давай о Представляешь, вдруг позвонили с механического завода. В октябре будут скрывать плиты в стене завода управления, где капсула с нашим с тобой письмом. Будет телевидение. Надо написать новое послание молодежи 2068 года. Вот так. Тося посмотрела внимательно ему в глаза. — Наша с тобой? Хорошо хоть вспомнил. — Пусть молодежь пишет. — Они хотят, чтобы мы. — Что? Без старых комсомольцев не могут? Тося сменила тон на примирительный. Илья покачал головой. Чайник кипел, щука лежала на столе. Тося обмыла рыбину и бросила в кастрюлю. Залила кипяток, поставила вариться, вышла. В сенях что-то грохнуло. Заскрипели ступени. Через пару минут Тося вернулась, высыпала на стол картофелины и луковицы. В погреб лазила. Бери нож, чисти картошку. Помнишь тот день, когда то письмо писали? Помню. Эх, вернуться бы в тот день. Илья разложил газетку для очисток. Ты мне должен был сделать предложение. А я искренне хотел. Тогда, на даче, в тот же вечер сказал жене. И не испугался, хотя знал, что у разведенного биография подмочена. Она истерику закатила, а потом телегу накатала в райком. Меня Теренский вызвал и поставил ультиматум. Или я остаюсь в семье, а тебя вывожу из комитета, или меня со скандалом. А потом, сама знаешь, но я жалел, очень жалел. Ты, Тося, можешь мне не верить, но я бы много дал, чтобы открутить жизнь назад и оказаться на той развилке. Тося порезала лук отерла слезы и вышла во двор. Илья обмыл картошку в тазике. «Неужели я приехал в эту глушь только, чтобы написать послание?» «Ну, теперь твоя очередь рассказывать», сказал Илья, когда Тося вернулась в избу. Она поставила кастрюлю на плиту, подкинула полено и села на табуретку. И начала рассказ с того же рокового заседания комитета комсомола. Предательство Ильи разорвало душу. В заводскую поликлинику она не вернулась. Боялась случайно встретиться с Ильей. Ее нашел Юра. Предложил завербоваться в экспедицию на север. Она согласилась. Сразу и поженились. Жили размеренно, родили и подняли троих детей. После экспедиции попали на стройку в Чевингу. Работала медсестрой в медпункте. Но стряслась беда. По весне Юра провалился в полынью. Его затянуло под лед. Пришлось тянуть детей одной. Начались девяностые. Северные надбавки не помогали. Люди поехали из Чевинги на Большую Землю. Врачами присылали пьянь. А в их учреждении бесконтрольный спирт. Пить начинали с утра. Докторов меняли. Не менялся образ жизни медсестры. Дети выросли и разъехались. Тося почти спилась. Однажды она не вышла на работу. Уволили. Односельчанин Серафим предложил переехать к нему в заброшенное село. Каждый день работа по дому, на участке, ловля рыбы, сборы ягод, грибов. Натуральное хозяйство, одним словом. И нету спирта а есть шанс избавиться от алкоголизма. Тося посоветовалась с детьми и переехала. И эта замужняя жизнь закончилась через несколько лет. Серафим слег с инсультом. Тося вызвала санборд. Только-только появилась мобильная связь. Пошла лыжами вытаптывать площадку в снегу для вертолета. Санборд прилетел быстро. Успешно приземлился. Вот только Серафим успел отойти. Пришлось вести хозяйство одной. Так и осталось здесь. Так и осталось здесь, кукую, но не плачу, подытожила Тося с грустной улыбкой, посмотрев на Илью. Вот тебя мне только не хватало под старость. Ну, я не Юра. Он был бесцветным хомячком. А со мной все какие-то истории с географиями. Всем неспокойно. Илья ответил с вызовом. А дети где? Дочери в Мурманске, сын в Ленинграде, в квартире родителей. Навещают? Навещают. Прекрасно. Переезжать не хочешь? Одиночество лучше. К себе, что ли, зовешь? На дачу? Руку и сердце? Тоня рассмеялась. Припозднился, Ильюша. Не простила, что ли? Разве можно подлость простить? Ох, Тося, мне тогда тоже не сладко было. И с тобой плохо поступил, и семейная жизнь не сложилась. Я же хотел с тобой объясниться, но ты сбежала. Чего не пришла поговорить? Как ты себе представлял? вздохнул. Смешно. А ведь получается, что твоя жена меня спасла. Если бы ты тогда развелся, убили бы меня, а не ее. Кто-то отвел от меня. Вот теперь знаю, кто. Духи охраняют. Вот случай этим летом. Пошла за малиной. Собираю, собираю. И бац! Столкнулась спиной к спине с медведем. Он тоже в малиннике кормился. — Без собаки, что ли, ходишь? — С собакой. Так она, видно, почуяла зверя и удрала. Но ничего. Я бочком-бочком и ушла. Медведь малиной больше заинтересовался, чем мной. — Так что ты мне предлагаешь у тебя здесь остаться? — А ты нахрапист, как и в молодости. Вот дайче купила снегоход Теперь, если надо, могу смотаться в Чевеньгу. Да, и хватит мне уже приключений в жизни. И не завинь меня, не провоцируй. Здесь люди чище. Знаешь, когда еще в Ленинграде жила, там уже мещанство в полный рост расцвело. А здесь еще долго город-сад строили. И верили, что построят. Для всех. На какие барыши снегоход? Так пенсия остается, траты мои какие, хлеб с печки да соль, полторы сотни за год накопила. Вот дети добавили и подобрали мне приличный». Илья вдруг четко почувствовал, что Тося никуда переезжать не намерена, почему ему показалось, что будет легко ее уговорить, но простила, просто не хочет признаваться. «Не получается ли, что Тося...» Прожила жизнь счастливее его. Грудь сдавила. Илья глубоко задышал. Да что сейчас с шашкой махать? Хотя бы попробовал. А может, ломается? Получился парадокс. Вокруг тебя вились мужики. Я не был обделен женским вниманием. А друг друга упустили. И что? Оба живем сиротски. Тося достала тарелки, разлила половником уху. «Давай постановим окончательно, Илюша. Ничего у нас не получится. Зря ты приехал. Только душу растеребил. Не прожили мы вместе жизнь. И баста. Давай обедать». Вошел Михаил, принес еще рыбы. В комнате стало тесно. Достали прихваченную из Чевеньки бутылку. Застучали ложки. Илья почувствовал ломоту в теле. «Ученые давно уехали?» спросил Михаил Утоси. «Давно!» «Какие ученые?» полюбопытствовал Илья. «А там за домом камни с петроглифами лежат. Их вот изучают. Побывают и эзотерики навещают. На горе Сейд стоит. Что стоит?» «Сейд! Священный камень!» Михаил разлил по стаканам на стойку. «Тонн десять весом!» Кто-то его поднял и на три подставочки поставил. «Вот, говорят, что это исполины сделали до нашей эры. Территорию свою так пометили. Сейдами. У кого больше сейд, тот и круче». «Что за исполины такие?» «Исполины — это дети от падших ангелов» и местных женщин, — пояснила Тося. То у нее духи охраняют, то с Полиной мерещится. Это ты зам по идеологии в такое веришь? Илья неискренне засмеялся. Не надо смеяться над духами. Вот вернешься к себе в Ленинград, там смейся. А здесь опасно. Можешь прогневить. А лучше сходи, подкорми сейд. «Духи тебе и помогут в твоем одиночестве», — Тося погрозила пальцем. Э, «Как подкормить?» «Чем хочешь. Можешь хлебом». «Это кто тебя научил такому?» «Мой Серафим. Он изучал эзотерику». «Да тут все об этом знают». Илья нахмурил лоб, подошел к печке, прижался руками. чего хмуришься? Тося вытащила щуку из кастрюли и разделила по тарелкам. — Сам разбудил нашего с тобой духа. Зачем ты это сделал? Он так уже измазан черной краской. Илья вернулся к столу. Поели молча. Свою порцию получили кот и собака. — Когда в обратный путь? — разрядил атмосферу Михаил. — Подожди немного. Илья обратился к Тосе. «Так, давай подумаем, что напишем будущим поколениям. Дело-то надо сделать». «И в эту же воду хочешь зайти второй раз? Я же говорю, настырный. А не боишься? Мы тогда с тобой коммуны придрекли. и что? Все пошло в крифе в кость, а? Мы мечтали пожениться туда же, шиш. Может, ну его это письмо?» «Ох, не будем будить лихо! Поболтали, повспоминали. Ну и ладночки, а?» Илья подумал. «Видно, что она не деградировала в этих болотах, — говорит, связано. Но на духах помешалась. Неужели вот так и расстанемся?» Михаил вышел во двор покурить. Он с интересом наблюдал за стариками. Вот так встретиться через полстолетия, чтобы снова разойтись. Илья расчистил стол, достал несколько листов бумаги, ручку, положил перед Тосей. «К черту, лень!» Тося надела очки взяла ручку. «Юноши и девушки, 2068 года». Мы обращаемся к вам из 2018 года. Нет, не так. Илья задумался. Мы обращаемся к молодежи, но нам-то уже сколько лет. Получится, что старики учат молодых. Плохо. Тогда представим, что мы пишем в 1968. -м. На сто лет вперед. А, сможем. Когда Михаил вернулся в дом, остолбенел от картины. Взъерошенные волосы бабы Тоси, мечущиеся, как молодой тигр в тесной клетке Илья и философски наблюдающий за этим кот. Спор длился долго. Михаил прилег на кровать. Откуда у них столько идей? Говорят, что их поколение много знает. Больше удивила баба Тося. Прикидывалась бабуськой хохотушки в батнике. Он ее уважал. Мало кто на его памяти смог победить огненного змея. И за то, что тянет дома одна, как мужик. За неглупые шутки. Но какая голова оказалась? Михаилу казалось, что идет какой-то бой. Побеждает то одна сторона, то другая. Обе вошли в раж. По комнате летали мудреные фразы. Михаила цепанула одна. Человечество входит в горловину. Потом в печку летел очередной скомканный лист бумаги. Он попытался представить их молодыми, хохочущими любовниками. И не смог. Обратно в Чевингово возвращаться ночью опасно. Михаил слазил в подпол, достал тюфяки, оставшиеся после ночевки ученых, распихал по углам, прилег. «Не спать, не спать! Надо проследить за ними!» Не дай бог, что-то начудят в творческом экстазе. Когда легли остальные, он не заметил. Сон победил. Среди ночи Илья пошел в туалет и задел рукой задвижку печки. Михаил проснулся от визга кота, носившегося по всей комнате. Опа! Дымом пахнет! Угораем! Михаил выскочил на улицу, отдышался, забежал в дом и стал вытаскивать стариков. В темноте при свете сияния их кожа казалась черной. Михаил вызвал санборд. Медики прибыли быстро, сделали уколы. Когда вертолет улетел в Мурманск, Михаил зашел в избу. На столе лежал лист бумаги. «Юноши и девушки 2068 года. Обращаются к вам ваши сверстники, комсомольцы из 1968 года. Мы рады за вас». Вы живете в прекрасное время. Вы вернулись туда, где мы свернули неправильным путем. Вы слышите друг друга. Для вас интересы коллектива выше личных. Вас не тяготят достижения технического прогресса. Вы кормитесь от земли матушки. Производите продукцию своими руками. Получаете удовольствие от труда. Не забывайте нас, тех, кто заложил фундамент вашему счастью, доведя планету до ручки. — Хрень какая-то! Михаил не дочитал, сложил лист в четверо и спрятал в карман. — Да, дело... — Должны выжить. До больницы меньше часа летом. Михаил взял из коробки конфету, поднялся на сопку. Подошел к Сейду, положил конфету под камень. — Помогите, духи! Ответа не последовало. Солнце поднялось выше, осветило долину. С кустов взлетела стая куропаток. Михаилу против света показалось, что две из них черные. Сейд продолжал молчать. «Кто теперь напишет текст для капсулы?» Тоскливо подумал Михаил. Вернулся к дому, подпер дверь шваброй и укатил в Чевинго. Поезд прибыл в Петербург утром 29 октября. Прямо с вокзала Михаил поехал на механический завод номер 7. Он знал, что в полдень будут доставать капсулу с посланием, заложенную 50 лет назад. Что его так тянуло в это место в это время? Так поразила история Тоси и Ильи? И это тоже. Чувство вины, что он не уберег их. Вот это ближе. Ему хотелось вернуться и спасти их, но как? Тогда, в том марте, Михаил поехал в Озерскую районную больницу навестить Илью и Тосю и не нашел никаких следов. Даже записи не было, что такие двое поступали. И тем более, что выписались. Он проверил на всякий случай в Мурманской областной больнице. Никаких сведений. В аэропредприятии сказали, что нет записей, что в тот день санборд вылетал в Чевингу. Адресное бюро не помогло. Не хватало данных для розыска. Куда делись? Что он сделал не так, что они исчезли? Михаил не единожды приезжал в Далевку. Дом постепенно разваливался. Хозяйство зарастало травой. Сейд не отвечал. Его молчание портило жизнь. Десятилетие за десятилетием. Последний шанс вытащить занозу 29 октября в 150-летие комсомола. Вот поэтому он здесь. Народу пришло много. На трибуне стояли директор завода и двое молодых людей. Миниатюрная девушка и парень красавец с прямой спиной. Михаил достал из внутреннего кармана пиджака сложенный пожелтевший листок бумаги, надел очки. Зычно пропел заводской гудок. Сварщик срезал закисшие болты. Рабочие в спецовках сняли плиту, вытащили капсулу, передали директору. Он прочел глазами, кивнул головой и передал девушке. Она звонким голосом зачитала. «Юноши и девушки, 2068 года». Обращаются к вам ваши сверстники-комсомольцы из 1968 года. Михаил слечал на слух со своим листком. Это их текст. Один в один. Ну, значит, выжили. С крыши соседнего цеха с квохтанем слетели две черные птицы.